Глава тридцать первая. «Ладно», — воскликнул Матвей, — «все стареют, с возрастом меняются, появляются разные феньки, которых в юности не было. Когда Шурочка меня к себе домой приводила, мне семь лет было. Она казалась мне взрослой, солидной тетей. Смешно, но очень долго полагал, что Александра старая. И лишь спустя не один год пришло понимание, что у нас с ней не огромная разница в возрасте». Матвей посмотрел на тещу. «Шуша?» Я фактически брошенный ребенок. Мама на меня наплевала. Только для вида посещала родительские собрания в школе. И ты со мной много беседовала, говорила. Учись хорошо. Женщина без знаний может замуж выйти, детей родить, жить счастливо. А мужик без образования чем заниматься будет? Выбери себе любую профессию и осваивай ее. Еще ты объясняла, что добрым жить лучше, чем злым. Не надо жадничать, не следует никого обижать. Верно. тихо подтвердила Александра, хотела, чтобы ты вырос хорошим человеком. Но ты ни разу не говорила, не смей воровать, не становись своим среди хулиганов. Александра затеребила не свои кофты. когда ты ко мне ходил чистить обувь Иван Николаевич, профессор. Он говорил, что дети — продолжение родителей. Они наследуют как хорошие, так и плохие качества. Но если прямо с рождения внушать ребёнку Алкоголика, что водка, вино и пиво плохие вещи, использовать любой удобный момент для объяснения. Но, ну, например, в парке на скамейке пьяный спит, а ты малышу ай-яй, смотри, как плохо человеку, потому что в его жизни бутылка главная, валяется на виду у всех пьяный. Его точно никто не уважает. Ребенок усвоит, что пить плохо. А у тебя родители достойные члены общества. Клава из уборщицы до директора выросла. Сеня был отличным специалистом. «Просто ты им не был нужен, поэтому и говорила тебе про любовь и доброту». «Так», — кивнул бизнесмен, — «значит, если бы мама была алкоголичкой, а отец уголовником, я бы от тебя слышал «не пей, не воруй»?» «Конечно», — согласилась Александра, — «следует делать прививку от плохих наклонностей». «Можно поспорить с тобой», — улыбнулся Матвей, — «но сейчас у нас не дебаты о воспитании. Вопрос. Шуша, я не краду чужие вещи». «Зина тоже в подобном не замечена. Мы не состояли в плохих компаниях. Почему ты внушаешь девочкам, что красть плохо, что не надо дружить с хулиганами? По какой причине от таких грехов прививки делать решила?» В кабинете повисла мрачная тишина, лицо Шурочки посерело. «Ну... ну...» Начала мямлить она. Ребенку, э, ну... того...» Зинаида закрыла лицо руками. Матвей улыбнулся. «Лекции Шуши...» постоянный контроль за здоровьем детей, мгновенное пресекание даже намека на агрессию и еще много чего другого объяснило мне, что Александра и Зина опасаются, что малыши могут стать не самыми хорошими людьми. Откуда такой страх? Да, мои отец и мать были не самыми лучшими родителями. Про отца жены вообще ничего не знаю. Он был умным, талантливым, поделилась информация Александра, но женатым. Ну вот, удовлетворенно отметил Матвей. «Точно не вором?» «Ладно, хватит об одном и том же говорить». Я сообразил, что Зина сделала донорское ЭКО, и теперь они с Шурочкой опасаются, что в детях оживет генетика биологического отца. «Ты про ЭКО знаешь?» — подпрыгнула жена. Матвей покачал головой. «Конечно, я в курсе, что можно пройти такую процедуру. И не секрет для меня, что не смогу никогда стать отцом». «Вам показали результаты исследования?» — уточнила я. «Да», — подтвердил бизнесмен. Доктор сказал шансов ноль. И он же сказал. «Ваша жена просила не открывать вам правду, но не имею права утаивать от вас истинное положение вещей. Я его заверил, что не получил ни малейшей психологической травмы и стал ждать, когда Зина, наконец, скажет о донорском ЭКО или предложит взять младенца из детдома. Не хотелось, чтобы супруга сама приняла решение по данному вопросу, а не согласилась с моим выбором. Почему так? Вот решу я, что ЭКО лучше». И девять месяцев в беременности проведу не я, а жена. Все тяготы лягут на ее плечи. Потом роды. Слышал об этой процедуре, почитал в интернете, поговорил с врачами. Узнал, что полностью обезболить процесс невозможно, что роды — риск не только для младенца, но и для матери. А после эпидуральной анестезии у женщины порой ноги не ходят. Кесарева тоже имеет болевой хвост. Я не имею права толкать супругу на такое. Мне ее жаль». Пусть Зинаида сама примет решение. И раз уж доктор признался, что она просила не говорить мне о моем бесплодии, сделаю вид, что ничего не знаю». «Вы бы согласились на такое решение проблемы?» — осторожно спросила я. эко. «Конечно», — кивнул Матвей. «Не тот родитель, что родил, а тот, что вырастил. Шуша мне мамуля, Клавдия, женщина, которая меня родила». Я повернулась к Зинаиде. «Вы говорили, что ваш муж против усыновления», и на донорской иконе никогда не согласится. «Так думала», — прошептала Зина. «Все мужчины нервно относятся ко всему этому. От одной моей знакомой супруг ушел спустя пару лет после того, как она родила девочку от донора. Сказал, не способен полюбить ребенка от чужого мужика, и все парни такие, как я». «Да ну, прямо все», — хмыкнул Матвей. «Вирусе и нато, мои любимые дочери». Я потрясла головой. «Зинаида Владимировна». «Вы с мужем тему донорского ЭКО обсуждали?» Женщина еле слышно ответила. «Нет». «Почему тогда уверенно говорили, что Матвей никогда не захочет донорское ЭКО и не согласится взять малыша-сироту?» не выдержала Саша. Зинаида и Александра переглянулись, потом обе заплакали. «В сетях пишут, что ни один мужчина никогда не примет чужого младенца», сквозь слезы объяснила Зина. «Никогда!» Матвей стукнул кулаком по ручке кресла. «Все блондинки дуры!» Все водители грузовиков — хамы, все мужики обожают пиво, все свекрови — гадины, все невестки — стервы». Потом мужчина выдохнул и уже другим тоном продолжил. «Кем надо быть, чтобы верить в подобные истины? Да, есть представители сильного пола, которые не только приемных, но и своих детей терпеть не могут. Но я-то к ним не отношусь. Зина, Шуша, вы кем меня считаете, сволочью?» «Нет-нет», — затрясла головой Александра. «Просто, ну, просто это...» «Мотенька, прости меня». «И... и... меня», — рыдала Зинаида. «Любимый». «Ну все, забормотал Гришин. «Хорош воду мутить. Выяснили правду. Девчонки у нас замечательные. Натуська, главнокомандующим всех войск станет. Вероня библиотеку напишет. А теперь расскажите, что за проблем случилось. По какой причине вы уже не один месяц выглядите, как испуганные котята? Что не так? Полагаю, это связано с детьми, — Женщины кивнули. Зинаида схватилась руками за щеки. «Только не сердись на нас». «Вот цена! засмеялся Матвей. «Я когда-то злился на тебя или на Шушу?» «Нет», — шмыгнула носом супруга. Я посмотрела на двух женщин и мужчину. «Наверное, вам лучше спокойно поговорить втроем. Но у меня есть вопрос. Матвей Семенович. почему вы пришли к нам с подозрением, что дети вам не родные по крови? Зачем сочинили странную историю?» Твердо заявили, что подмена младенцев невозможна. Если вы все знали, то какова истинная цель вашего появления в нашем агентстве?» Матвей ответил не сразу. «Ну, есть темы, на которые трудно говорить. Я не люблю делиться своими переживаниями. Зачем вешать на кого-то личные проблемы, в особенности семейные? Решить вопрос с ребенком я не мог. Обсуждать его с Зиной, ну, бесплоден-то я. Очень не хотелось говорить на эту тему. Ладно, скажу ей». «Но я же знаю, Зинулю, у нее от Шуши тайн нет, а та поделится с Катей». «Что?» — подпрыгнула Александра. «Да никогда!» «Прости», — вздохнул Матвей. «Просто говорю, что думаю. Мужику трудно признать и признаться, даже самому себе, что у него в сексуальном плане проблема». «Хороший любовник не обязательно прекрасный отец, а бесплодие, не импотенция, невозможность зачать ребенка не влияет на качество интимных отношений», — высказалась Саша. «Правильно», — согласился Матвей. «Но вы не мужчина. Поэтому я и не обсуждал эту проблему с семьей. Женщинам ее трудно понять. Вернее, невозможно понять. Поэтому решил, пусть Зина примет решение сама. Для донорского ЭКО требуется согласие мужа. Я его дам. И проблема решится без трудной для меня беседы. Ладно, скажу честно, струсил. Не хотел обсуждений неделями». Поджал хвост. Удрал морально. А потом Зина объявила о своей беременности. «Много ума не надо, чтобы сообразить, что жена сделала ЭКО. Я никаких бумаг не подписывал, значит, супруга все сама организовала». Выдохнул. И все хорошо шло до того момента, когда Зина и Шуша начали сильно нервничать. Я понял, что происходит нечто плохое, и оно связано с детьми, но спросить прямо не мог. «Я же якобы не знаю про ЭКО. Наверное, донор нашел Зину, шантажирует ее, Вот и пришел к вам». «Детектив живо выяснит правду про зачатие в пробирке, я смогу откровенно поговорить с женой». «Бред!» — не выдержала Саша. «Ой, простите. Подумайте сами, какая бредятина вышла. Взрослые, умные, талантливые люди. И что натворили?» «Не хотела, чтобы у Матвея возник комплекс из-за известия о бесплодии», — прошептала Зина. «Я не знала, что ему об этом врач сообщил». «Мы нашли брата Матвея Семеновича, прошептала Шурочка. а он оказался под лицом вымогателем. «Никому из вас не пришло в голову просто сесть и поговорить?» — вспылила Ромайла. «В донорском ЭКО нет ничего постыдного». «Не хотела внушить моте комплекс неполноценности», — очень тихо произнесла Зина. «Думала...» «А я боялся принудить жену», — перебил муж. «Думал...» «Он думал, она думала», — не выдержала я. «Люди, надо просто друг с другом разговаривать». Слова произносить, озвучивать свои мысли, не думать друг за друга. Гришин встал. Спасибо, Виола. Лично я извлёк из этой ситуации урок. С родными надо разговаривать. Не думать за них, не считать, что отлично знаешь, какие мысли в голове у человека, даже если он тебе самый родной и любимый. Просто скажи ему правду, просто поговори. Не додумывай, не придумывай, не раздумывай, не решай за него. Пошли, девочки наши любимые. Конец истории. Когда мы остались одни, Саша спросила: "Я вас не подвела? Впервые работаю в агентстве. До этого занималась только частными заказами. Все замечательно. Поеду домой посмотрю, как там ремонт идет. До завтра. Думаете, у нас еще найдутся клиенты?" Пригорюнилась Саша. "Если сами не найдутся, мы их найдем." Оптимистично пообещала я. "Ой, смотрите, шаль. Она принадлежит Александре. Теща Гришина ее в кресле забыла." «Поеду за ней, отвезу платок», — решила Ромайла. «У них дом в Подмосковье». «Верно», — согласилась девушка. «Я живу неподалеку от их особняка. Сначала в магазин за продуктами за рулю, потом Гришиным». Я молча встала. «Правильно говорила мне в детстве Раиса. Не затевай бурю в стакане беды, потому что в этой емкости несчастья мало. Не рыдай, не впадай в истерику, не бросайся на всех с обвинениями. Все живы? Значит, это стакан беды». «Не веди себя так, словно пришла самая страшная беда. Буря в стакане беды не нужна и опасна. Она у тебя отнимет ум и разум. Посмотри на стакан и подумай. Не беда, решу проблему». Вот затеяли Зина и Матвей Бурю в стакане беды. Стоило ли им так поступать?